Глава 52 «Слушаю вас», — сказал психиатр, экстрасенс час спустя. «В чем дело?» Деренджеру и Зоре, порывшись телефоном в справочнике, удалось найти психиатра, которого можно вызывать на дом. Это был некий доктор Атис. «Я сама, ясновидящая», — представилась Зора. И хорошо владею этим, но я никак не могу найти, что нужно моему клиенту. Это меня очень беспокоит. Проведем несколько тестов и посмотрим, в чем здесь дело, — предложил доктор. Временами такое случается, но это проходит. Давайте попробуем, молодая леди, найти ключ к разгадке в сфере психической. Доктор Атис был невысок ростом, можно сказать, коротышка, почти лилипут и вообще напоминал ребенка. У него была по-детски свежая кожа, насколько позволяла разглядеть его густая борода. В остальном же он действительно напоминал ребенка. «Не видел ли я его уже где-то?», — подумал Деренджер и раздраженно тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. Время до досужих догадок еще не пришло. Доктор Атис извлек из своего портфеля небольшой аппарат, И подключив к телевизору, нажал на кнопку. На экране кружась, как в вихре, замелькали какие-то изображения. Смотрите в центр экрана, милая леди. Я буду стоять за вашей спиной, чтобы отслеживать направление вашего внутреннего взгляда. Так я смогу прогнозировать вашу проблему, хотя уже достаточно точно представляю, в чем она состоит. В чем же? – встрепенулась Зора. Мы поговорим об этом позже, когда я закончу тест. Внимание фокус. Через несколько минут он остановил тестирование. Хорошо, достаточно. Все именно так, как я и предполагал. В чем же дело, доктор? Вы и этот молодой человек никогда не встречались прежде. Вспомните. Нет, не встречались, уверенно сказал Деренджер. Не встречались, в свою очередь, подтвердила Зора. «В этом и есть ваша ошибка», — заметил доктор. «Много лет назад, в какой-то период, вы были вместе, и тогда между вами так и осталось что-то нерешенное. Это надо решить, если вы, юная леди, хотите предсказать его судьбу. Вам необходимо записаться на сеансы сна. Это дорогие, но весьма эффективные процедуры. Их можно проводить прямо здесь, в номере отеля». Глава 53. третья. Итак, они погрузились в царство снов и вернулись в свое далекое прошлое в маленький городок Эстонию в штате Нью-Йорк, где прожили рядом, по крайней мере, неделю. Ей было пять лет, а ему семь. Любовь, внезапно вспыхнувшая в детских сердцах, была каким-то чудом. Несмотря на юный возраст, оба остро осознавали очарование этих мгновений. Долгие золотые от щедрого солнца полудни, качели во дворе, перекличка по водосточным трубам. Три дома стояли среди пастбищ где-то на юге. Вспомнился дождливый вечер, когда она подняла к нему свое мокрое от капель дождя лицо, а затем, словно повинуясь безотчетному желанию, ткнулась носом в его шею и убежала. Но всему приходит конец. В течение одной недели обе семьи одна за другой разъехались в разные концы страны. Хотя Деренджер и Зора были достаточно взрослыми, чтобы ощутить любовь, они еще не доросли до тех лет, когда понимают, что такое разлука и как больно терять друг друга. Они расстались и вскоре позабыли друг друга. Волею экстрасенса они во сне снова оказались там, где когда-то расстались. И все повторилось сначала. Однако теперь они уже не расстались. В своем сне, когда им было уже далеко, за двадцать они сочетались браком и прожили вместе семьдесят восемь лет, вырастив примерных детей. Сами же, в конце концов, погибли в автомобильной катастрофе. Наконец они смогли вернуться в современный мир, ибо то, что не свершилось тогда, свершилось теперь. Снятие психологического блокирования явилось для обоих великим облегчением. Зора была искренне привязана к прыщелоге Карлосу, а Деренджер полон хоть и смутных, но приятных мечтаний об Элее. Между ним и Зорой не было более никаких незавершенных дел, кроме одного – пророчества. Когда Зора снова попробовала впасть в транс, ей казалось, что теперь все должно получиться. Молодая цыганка с миндалевидными глазами стонала и издавала крики. «Я сосредоточилась! Я все ближе! Я поймала! Я вижу его!» Торжествующе вопила она. «Ура!» — радостно заорал Девинджер. Зора открыла глаза, но прежде чем она успела рассказать о том, что видела, дверь открылась, и вошел Карлос. И все повторилось снова. Глава пятьдесят четвертая При виде Карлоса Деринджер рассверепел настолько, что, подойдя к этому фату в шелковой рубахе, готов был тут же покончить с ним. Но испуганный Карлос, весь съежившись от страха, умоляюще поднял руки. Деринджеру пришлось отказаться от намерения прикончить его, однако он сурово предупредил. Ни ты, никто ли его другой не помешают мне, наконец, поговорить с Зорой?» «Все хорошо», — поспешил успокоить его Карлос. «Тогда на меня просто дурь какая-то нашла, был немного не в себе, вот и запретил вам говорить с Зорой. Но запрещение останется в силе, если будет хотя бы попытка перейти границы приличий. Как ее мужчина, я также требую, чтобы она дала мне деньги, которые получит за работу с вами». «Меня это не касается». Сразу же поставил все на свои места Дейринджер. «Я еще не платил Зоре, так что решайте этот вопрос без меня». «Не надо торопиться», — не унимался уже осмелевший Карлос. «Я тут подумал и решил то, что Зора вам скажет, куда важнее стоит дороже, чем простое предсказание». «Возможно», — согласился Дейринджер. «Сколько вы хотите, чтобы я заплатил за ее предсказание?» «Это я скажу», – важно промолвил Карлос. «Только после того, как первым выслушаю его, и тогда решу, чего оно стоит. Но прежде я предъявлю предсказание оценщику на предмет установления цены, а потом посмотрим, сможем ли мы заключить сделку». Деринджер весь кипел от негодования. Однако его поймали в этический капкан, и выхода не было. Ну, давай, иди и рассказывай ему, крикнул он Зори. Зора подбежала к Карлосу и что-то шепнул ему на ухо. Карлос ухмыльнулся. Ага, понимающе сказал он. Что ты ему сказала? Спросил Деренджер. О, это хорошее предсказание. Оно недешево вам обойдется. Мы можем сговориться уже сейчас. — Нет, отдохните, выпейте чего-нибудь, поговорите с Зорой, поскольку это для вас так важно. Я мигом сбегу к оценщику, ждите, я скоро вернусь. И Карлос поспешил вон из комнаты. Он не менее Дерринджера хотел заключить сделку поскорее, ибо опасался, что тот изменит свое решение в ту или иную сторону, что в равной степени могло рукавым образом нарушить планы Карлоса. Этот хлыщ в шелковой рубахе с узкими усиками теперь все должен был делать наверняка, потому что его поездка к черту на куличке за богатым наследством оказалась чем то злым розыгрышем, обошедшимся в немалую сумму. «Неудача за неудачей», — думал Карлос. Вернувшись, он узнал, что дружки в его отсутствие сами отлично провернули то дельце, которые он так тщательно готовил и вынашивал. И теперь все они в той желанной зоне, которую создал для них вишну. Карлосу уже оставался лишь один источник денег – предсказание Зоры. Получив оценку предсказания, он поспешил назад. В душном номере отеля он сообщил Деренджеру свои условия. «Тебе это обойдется в 10 тысяч кредиток. У меня нет таких денег» ответил Дерринджер. В эту минуту дверь номера отворилась, и неожиданно вошел коротышка доктор. «Я заплачу за Деренджера", сказал он. «Почему?» — спросили все трое присутствующих в один голос. «А это уж мое дело». Доктор запросто отсчитал Деренджеру десять тысяч новеньких хрустящих бумажек. Зора откашлялась, и все невольно в ожидании уставились на нее. «Информация, которую вы ищете, Дейлинджер, находится у таинственного клоуна», — наконец сказала Зора. «А где он, этот таинственный клоун?» «Это трудно сказать. Он все время меняет места. Во всяком случае, не мое дело искать, где он. Я узнала, что он тот, кто вам нужен». Деренджеру пришлось смириться с предказанием, но он был рад, что наконец-то может покинуть этот серый призрачный город. Глава 55 Доктор Атертон, покинув Деренджера, вернулся в свое поместье в Вермонте. Он был рад снова стать самим собой. Доктор едва помещался в детском кресле, настолько оно было мало ему. Теперь он удобно расслабился в большом кресле и попросил жену Айрин принести ему виски с содовой. Айрин высокая и гибкая подала свежую почту, поцеловала его в макушку и тихо удалилась. Атертон рассеянно просмотрел письма. Все они были от людей, просивших перепроводить их в подземный мир. Помимо многих других обязанностей, Атертон как психоаналитик обладал замашками Прометея. А кроме того, имел огромные планы относительно всего человечества. Однако сейчас ему некогда было думать об этом. Доктор Айцертон устал. Весь месяц он работал без отдыха, не считаясь со временем. Если он не проводил психотерапию с Вишну, то провожал души в подземный мир, отвечая на их последние неизменно глупые вопросы или успокаивая их. Он считал, что настоящие боги не испытывают усталости. Но он не являлся настоящим богом. Скорее, он был современным героем. Он был вынослив и силен, но все-таки не был богом. Что поделаешь? Однако он и сам того не хотел. Ему достаточно, что он направляет вишну в его странном путешествии. Но кажется, сейчас словно всего перечисленного его было мало. Он стал постоянным мальчиком и поводырем при Деренджере. Сегодня, к счастью, выдался денек, когда он может уделить немного времени самому себе. Нет, опять он кому-то понадобился. Вошла Айрин. Некто, назвавшийся Кайотом, просит впустить его. Он говорит, что знает тебя. Атертон обреченно вздохнул. «Еще одна проблема». «Впусти его!» Койот, быстро, дергающийся походкой, вошел в гостиную Атертона. Он был в охотничьей куртке из оленей кожи с бахромой, в синих джинсах и пончо древних индейцев Навахо. «Добрый день, Атертон! Как поживаете?» «Хорошо. А ты?» «Очень хорошо, но у меня проблема». У Койота всегда были проблемы. Он был языческим божеством коренных индейцев Америки и всегда считал, что остальные боги настроены против него. «Как твой брат?» – спросил Атертон. «Таинственный клоун. Он сейчас в зоне развлечений. Такое там творит и получает удовольствие. Вот об этом я и пришел поговорить с вами. Я ничего не могу поделать». Между всеми божествами существовала свирепая конкуренция за право работать – в зоне развлечений, в особом аттракционе, боги, которые когда-либо существовали. «Я хочу работать, я должен работать!» «Какую работу ты имеешь в виду?» — справился Атертон. «Я могу причинять неприятности», — пояснил Койот. «Это моя профессия, но все места уже заняты, всю работу заполучил таинственный клоун». «Бесполезно», — подумал Айцертон, — объяснять ему, что таинственного клоуна все ценят как надежного и умелого работника, а вот койота считают ни на что не способным дураком. «Так что бесполезно ему говорить, что неприятности — это то, что приходит само собой и не требует чьей-то команды. Сожалею, но ничем помочь не могу. Зайди через недельку». Кайот сел на подушку, лежавшую на полу, и сложил на коленях свои сухие серые руки. «Я требую, чтобы вы нашли мне какое-нибудь дело, иначе я не уйду из вашего дома». Атертон отлично понимал, что ему не избавиться от него, если он не найдет ему дело. «Ничего», — думал он, — «потом я исправлю все, что он напортачит, но, черт побери, это поможет хотя бы какое-то время держать его подальше». «Отправляйся в силовое поле», — наконец придумал Атертон. Кают с радостью согласился. Он никогда там не бывал. «А что я там буду делать?» «Сам увидишь». Глава 56. Все это Дерлинджер воспринял как большой, но долгожданный сюрприз. Его миссия в синхронном городе закончилась. Он в какой-то степени уже привык к нему, как, возможно, привык к тому, что безнадежно привязан к Зоре. Однако пришло время снова приниматься за дело, ради которого он сюда приехал, и отправляться дальше в неизведанные края. Сначала он решил узнать, где можно найти таинственного клоуна. Но таких, кто мог бы ответить на его вопросы, не оказалось. Исчезли мальчик и его бабушка... Покинули город Зора и ее зловещий спутник. Деренджер снова направился в справочное бюро, где ему посоветовали подать запрос в Центр защиты этнических меньшинств, в котором, возможно, располагают такой информацией. Центр находился в деловой части города, в одном из двух имевшихся там высотных домов, в павильоне Александра и Карлотты. Деринджер поднялся на внешнем лифте на 36 этаж и был встречен белокурой секретаршей в приемной, отделанной под и волос. — Я пришел к вам, чтобы навести справки о таинственном клоуне. Где я могу его найти? — прямо спросил он. — Мистер Саймон сейчас примет вас, — ответила секретарша. — Принести вам кофе? — Нет, спасибо, я просто подожду, — вежливо ответил Деринджер. Он опустился в мягкое кресло и взял журнал, рассказывающий о прелестях деревенской жизни на планете дьябло 2 недавно насыщенной кислородом. Не успел он погрузиться в чтение, находя его довольно интересным, как низкий мужской голос спросил. «Это вас интересовала информация о таинственном клоуне. Прошу вас, проходите». Молодой мужчина, на вид не более тридцати лет, высокий, стройный в костюме спокойных тонов, из модной в этом сезоне шерстяной ткани, провел его в свой небольшой кабинет с таким же небольшим единственным окошком и предложил сесть. «Я мистер Саймонс», — представился он. «Я ваш гид на время этого сеанса». «Я не знал, что будет какой-то сеанс», — удивился Дерринджер. «Но это просто так у нас называется». Вы хотите знать, как вам повидаться с таинственным клоуном. Однако у нас он не один. Вам это известно? Нет, неизвестно. Впрочем, я даже не знаю, с которым из них мне надо встретиться. Это не имеет значения. Сейчас на Земле есть всего только один клоун. А что случилось с остальными? — Для нас это загадка, — ответил мистер Саймонс. Мы, разумеется, не можем брать на себя смелость и утверждать, что их больше не существует. Просто мы в настоящее время не знаем, где они. «Но вы знаете, где находится данный конкретный клоун», — настаивал Дэринджер. «Это все, что мне нужно знать». Саймон снисходительный улыбнулся. «Не вы первый произносите такие слова». «Где я могу найти его?» «Он в цирке снов». Это в северо-восточном секторе зоны развлечений. Туда можно доехать на трамвае. Деренджер покинул кабинет мистера Саймонса, а вместе с ним и сам синхронный город. До отправления трамвая оставалось несколько часов, и он просто не знал, как убить время. Наконец, съев в полном одиночестве свой последний обед в этом городе, Он отправился в центральное депо и сел в скоростной трамвай, идущий в цирк снов. Глава 57. Трамвай шел, казалось, вечность. До рассвета было еще далеко, когда Деринджер наконец прибыл к месту назначения и оказался в зале ожидания цирка снов. Он решил терпеливо дождаться рассвета, но время тянулось и тянулось медленно и тяжело какими-то огромными глыбами. Наконец Деринджер заметил человека в форме начальника станции, прохаживающегося по залу. — Простите, сэр, — обратился он к нему, — который сейчас час. У начальника станции большого и грузного человека были седые и густые, как у моржа усы. — Разве вас не предупредили, что здесь никогда не кончается ночь? — Разве это возможно? — воскликнул Деринджер. «По законам природы за ночью рано или поздно приходит день». «Да, верно», — согласился начальник станции. «Но цирк снов существует в особенной временной зоне, специально созданной вишну. С помощью хитроумных солнечных зеркал он сделал так, что здесь всегда ночь. Наши циклы ночного времени бесконечно повторяются Здесь десяти вечера до трех ночи и так далее». «Я не совсем понимаю», — промолвил Деренджер. Зачем надо было так делать? Вишну хотел сохранить замечательные особенности цирка. Какие, например? Начальник станции принялся объяснять Девинджору, что цирковые представления всегда даются только вечером, когда дневной свет не может уничтожить блеск и великолепие Мишуры и Грима. Здесь в темных улицах и переулках прячется тайна. Сюда никогда еще не проникал солнечный луч и не обнажал банальности жизни. Тут нет ни восходов, ни закатов, только темнота и ее непредвиденные возможности. Начальник станции, к сожалению, не знал, где сейчас может быть таинственный клоун, поэтому Деринджер решил сам прогуляться по цирку. Он шел и смотрел, как вертится чертово колесо, чуть освещенное прожекторами. Деренджер решил пообедать, но прежде чем он успел сделать заказ, к нему подошел человек и посоветовал ни к чему тут не притрагиваться, если он не хочет лишиться памяти, как это случилось с другими искателями приключений. Они так никогда и не покинули зону развлечений, живут здесь, Надеюсь только на телеграфные переводы от родственников, которые помогут им навсегда остаться в этом сладком призрачном нигде. «Спасибо, что предупредили», — поблагодарил Деренджер мужчину. Тот был невысок ростом, крепкого телосложения, розовощок и лыс. «Не стоит. Я мистер Дьюхил. Мне позвонил мистер Саймонс из синхронного города и попросил присмотреть за вами. «Я ищу таинственного клоуна», — пояснил Дэринджер. «Я знаю», — сказал мистер Дьюхилл. «Мне сообщил об этом Саймонс. Но прежде всего вы должны знать, что мы не признаемся в том, что клоун здесь. Однако мне сообщили, что именно здесь я смогу найти его». «Да, это верно. Он здесь». «Этот чертов Пимпернел здесь, но, как я уже говорила, о его местонахождении никаких сведений нет». «Что значит нет?» «Это невозможно объяснить. Подумайте сами. Вишну не создавал клоуна, сам он возникнуть не мог. Все, что нам удалось установить, это то, что он не человек и не инопланетянин. Никто не возьмет на себя смелость утверждать, кем или чем он является. Кажется невероятным, что подобное может существовать». И вместе с тем, пока существует тайна клоуни, существует и он сам. Это неизбежно. Мистер Дьюхил дошел даже до того, что рассказал Деренджеру о слухах, утверждающих, будто таинственные клоуны, тайные правители Вселенной. О них впервые услышали во времена Вишну, но есть основания полагать, что они были всегда. Просто раньше ситуация не заставляла их заявлять о себе. Они подобны новым субатомным частицам, которые навы лишь потому, что их только что открыли. Однако все прекрасно знают, что они существовали всегда. Выходит, акт их открытия не является актом их сотворения. Или является. Дерин же, разумеется, не в состоянии был ответить на этот вопрос и расстался со своим неожиданным собеседником, так ничего толком и не узнав. Глава 58 Он снова оказался один и шел, разглядывая толпу на деревянных тротуарах. Мужчин в соломенных шляпах, женщин в панамках зазывал одетых в клетчатые костюмы охрипшими голосами, расхваливающих незабываемое удовольствие развлечения. На сцене салона «Последний час» полуголые танцовщицы по двое кларнетов исполняли танец живота, и их воздетые руки мелькали в свете прожекторов. Кругом была ночь, не имеющая конца. же бродил около увеселительных заведений. То и дело его взгляд выхватывал из темноты странной фигуры и картины на мифологические сюжеты, пан, скользящий между столиками и с готовностью, прислуживающий высоким гостям. Силен с окровавленным густым красным винным ртом, Деллинджера поразили контрасты происходящего здесь, от самого высокого до самого низкого. К этому времени он успел проголодаться. Сев за один из столиков на лужайке, он совсем забыл о предупреждениях мистера Дьюхела и с жадностью стал набивать рот давно невиданными сосисками с булкой, запивая все лимонадом. От лимонада несколько соднило горло, и Деренджер даже подумал, что в него добавлены какие-то лишние пряности. Но он тут же выбросил из головы подобные мысли и продолжал с аппетитом поглощать еду. И тут воды лет и стали омывать его слабеющий разум. Он подумал, что надо бы что-то предпринять, но забыл, что в таких случаях следует делать. Деренджер постарался мыслить и действовать логически. Прежде всего, он оглядел себя с ног до головы и искренне удивился, что на нем снова его инспекторская униформа. «Это значит, что я все еще инспектор», Спросил он самого себя и оглянулся на искателей развлечений, сидевших повсюду. «Неужели он направлен сюда, чтобы кого-нибудь арестовать? Кого же? Однако, раз он не помнит, кого именно, будет неправильно, если он сделает это, ибо все вокруг казались ему правонарушителями. Тогда зачем он здесь? Чтобы присоединиться к этой жадной до развлечений толпе? Неужели он пришел сюда, чтобы поразвлечься?» Что он за человек, черт побери, он ничего о себе не помнит. Разумнее было бы предположить, что он кого-то ищет, иначе зачем сюда приходят люди, и он произнес вслух. Я пришел, чтобы кого-то найти, но не могу вспомнить кого. Хай, бейби, может быть, ты ищешь меня? Услышал он женский голос слева от себя. Меня зовут Фифи. -фи. Дэринджер оглянулся. Фифе казалась девушкой с лицом, похожим на сердце. Ее рот тоже был сердечком, а на каждой щеке красовались мушки-сердечки. С первого же взгляда он заметил, что она изящна, красива и опасна, а для него запретный плод. Но он хотел ее. Любовь с первого взгляда Не самый лучший вид любви, однако знатоки считают, что это и есть настоящая любовь. Итак, у Деринджера начался роман с женщиной, о которой он ничего не знал, кроме того, что ее зовут Фифи. фи как мог сопротивлялся сложившейся ситуации, однако сам был в восторге, хотя и понимал, сколь опасна она для него, но ничего лучшего он придумать не мог. Он угостил Фифи коктейлем. За первым последовали другие. Фифи, -фи, в свою очередь, познакомила Деренджера со своей бабушкой. Та сразу же поинтересовалась, не собирается ли этот молодой человек стать партнером в их семейном бизнесе. Естественно, Деренджер спросил, что это за бизнес? — Отправлять дураков в их последний путь, — с довольным хохотком ответила старуха. — Что ж, мне это подходит, — согласился Деренджер. Потом он познакомился с Домиником и Лестером, старшими братьями Фифи. Они тут же попытались продать Деренджеру недвижимость в восстановленном Майами Бич, и только полное отсутствие денег уберегло его от этой оплошности. В один прекрасный день сюда неожиданно залетела синяя птичка и что-то прощебетав, уронила Деренджеру на колени письмо. Оно было от Элей. «Сейчас у меня тяжелые времена. Об этом нет смысла писать. Причина, почему я пишу эту записку, в том, что из источника, который не могу назвать, узнала, что вы очень изменились. Мне сообщили, что вы связались с дешевой потаскухой фи и заключаете недостойные сделки с ее бабкой и братьями. Дэринджер, это не похоже на вас. Вы, должно быть, забыли, кто вы» как друг, я подумала, что обязана напомнить вам об этом. Вы инспектор и спартанец, преданно служащий Вишну. Он попросил вас об услуге, найти некий аппарат. Написав так, я не выдала тайны, ибо это всем уже известно. Вы же, должно быть, с головой погрузились в омут смертоносных наслаждений, именуемых цирком снов. Эти сны опасны, Они ядовиты для вас. Друг мой, я умоляю вас, возьмите себя в руки. Отвергните позорно обуявшие вас низменные чувства и помыслы. Они недостойны вас, молодого человека, наделенного исключительным характером и высоким пониманием чувства цели. Я надеюсь, что не перешла границы наших дружеских отношений. Остаюсь преданная вам, Элея». Прочитав письмо, Деринджер вдруг вспомнил, чего лишили его отравленной наркотиками пищей и питьё и пришел в ужас. Он был уже сыт по горло обществом Фифи, чья алчность и мечты о дорогих и красивых вещах стали утомлять его. Поэтому Деринджер немедля указал Фифи ее место, не постеснялся громко высказать свое мнение о ее бабке и дал пару хороших тумаков братцам, как только они попробовали открыть рот. Он ушел в ту же ночь и сразу же возобновил свои поиски. Мысль о том, где Эле и что с ней, теперь не покидала его, ибо в ее записке чувствовалась печаль. Глава 59. Начало работы Элеи в зоне развлечений – ознаменовалась встречей с назойливым претендентом на ее внимание, звали его Чарли, и он не понравился ей с первого же взгляда. Чарли, кажется, считал ее своей собственностью. Однако с Чарли она легко справилась, гораздо труднее было ладить с собственной матерью. Как только мать каким-то образом узнала, что Элея после стольких лет потраченных на служение богине Диане наконец-то нашла себе хорошую работу в зоне развлечений, она тут же приехала к ней. Зоя, мать Элеи, всегда мечтала жить в зоне развлечений подальше от куч шлака на великих равнинах. Теперь, когда ее муж растяпа Этельред умер, сбитый на проселочной дороге. Зоя уложила все свои шторы, покрывала и еще что-то из старья и тут же отправилась в зону развлечений. Поскольку у нее не было ни гроша, она, разумеется, поселилась в однокомнатной квартире своей дочери. Зоя, крупная и шумная особа, была полной противоположностью стройной и молчаливой Элеи. Пользы от ее появления в жизни дочери не было никакой, если не считать того что она привезла с собой маленькую синюю птичку-сплетницу. Эта птичка стоила немало. Бог знает, как она досталась Зои. Птичка, как и положено, была непоседой. Летала то там, то сям и приносила на хвосте немало слухов и сплетен. Именно синяя птица в поисках лакомых кусочков в виде сплетена знакомых а то и незнакомых принесла Элея весть о грехопадении Деренджера. Какой позор! Птичке также удалось, окинув взглядом Фифи, доставить Элее ее изображение, отпечатавшееся на сетчатке. Одного вида этой девицы было достаточно, чтобы у Элеи возникло к ней отвращение». Именно это побудило девушку написать Деринджеру несколько резких и нелицеприятных слов надеясь, надежде, что они заставят его образумиться. Письмо она переслала синей птице, которая могла стать для них неплохим посредником. Между тем Элея переживала трудное время раздумий. Она разрывалась между своим служением богини и тревогой за Деринджера. Последнее время она стала испытывать к инспектору нечто такое, чего и сама не могла бы себе объяснить. Кроме того, она думала о себе, о своей матери и Эбене, лицо которого часто всплывало в памяти, хотя видела она его всего лишь однажды. И тем не менее какой-то лучик не раз проникал в дальние уголки ее памяти, высвечивая воспоминания о непокорной пряде темных волос, развязанности манер и обаянии грубой мужественности. Ее отношения с Чарли становились все хуже. Элея изменилась, как бы потемнела лицом и душой. Наконец сам Чарли стал жаловаться на то, что она мрачна и неприветлива. Элея, взглянув в зеркало, убедилась, что все это сущая правда. Более того, она с беспокойством обнаружила, что становится такой, какой хотел бы ее видеть Чарли, любовницей гангстера. Мечта Чарли сбывалась. Всем, в сущности, было наплевать на нее. Поэтому Элея написала Деренджеру, и это письмо пробудило его от тупого, лишенного сновидения сна. Сама она, немежкая, уговорила несколько своих обожателей прихватить Чарли в путешествие в преисподнюю, а также не забыть его бабушку, двух старших братьев и свою мать Зою. Сделав все это, Элея заметила, как посветлели ее волосы, кожа, да и в мозгах стало чище. Она была беспощадна и умна. Пора искать свою судьбу, хотя бы подавая напитки перевозчикам дальних грузов и таем кафе на арене в зоне развлечений. Деренджер бесцельно брел по улицам цирка снов. Завернув за очередной угол, он вдруг увидел таинственного клоуна. Тот стоял перед ним. Это был никто иной, как сам клоун с белым гримом на лице, с красным круглым, как картошка, носом в красном в белый горох комбинезоне с широкими раздутыми штанинами, собранными у щиколоток, и в огромных башмаках. Крохотная шляпка с заострённым верхом нелепо торчала на его голове. Он яростно курил, меняя сигарету за сигаретой, прикуривая новую от старой ещё недокуренной. Он был великолепен, настоящий клоун с нарисованной улыбкой пускающие клубы табачного дыма. Глава шестидесятая «Наконец-то!» — не сдержавшись, выкрикнул Деренджер. Услышав его, клон пришел в смятение и принялся рыться в своем большом цветастом саквояже. Открыв его пошире, он начал выбрасывать на землю всякие предметы, внимательно разглядывая каждый, и отрицательно качая головой. «Нет, не то. Не то. Не то». Наконец он достал клаксон с резиновой грушей. Обведенные гримом глаза клоуна вспыхнули разноцветные блестки на его костюме заискрились. Он нашел то, что искал. Клоун надавил на грушу, но вместо звука клаксона послышался нормальный, хорошо поставленный человеческий голос с легким оксфордским акцентом, или подражанием ему. «Вы находитесь в запретной зоне таинственных клоунов. Мы здесь отдыхаем, когда не заняты своей работой». «Возможно, вы скажете мне, как здесь очутился я?» спросил растерянный Деренджер. «Нет ничего проще, старина», ответил клоун. «Вас доставили сюда прекрасная цыганка и ее крайне неприятный дружок». «Теперь я все вспомнил». — сказал Деринджер. — Мне кажется, вы ответите на мой вопрос. — Возможно, — согласился клоун. — Но прежде в качестве штрафа вас ждет испытание. — Какое? — Испытание машины искусственных волн. — Надеюсь, я выдержу его, — покорно вздохнув, сказал Деринджер. — В таком случае пойдемте со мной. Вдалеке неожиданно появился склон большой вершины. А у его подножия сверкающее золотом кукурузное поле, простирающееся до самого горизонта. же шел за клоуном мимо трибун для зрителей по дощатому помосту, а затем вдоль него мимо большого механического клавишного инструмента типа калиопы, мимо биологических туалетов и, наконец, мимо аттракциона кривые зеркала. Клоун выглядел в них очень странным. Что же касается Дерринджера, то с ним произошла совсем непонятная история. Ни в одном из зеркал он не увидел своего отражения. Он хотел было разобраться в этом, но клоун поторапливал его и вел дальше. «Мы займемся зеркалами потом. Нас ждет машина». Деренджер увидел, что деревянный помост привел их к бассейну ярдов 50 в ширину, а длину его невозможно было оценить, так как дальний конец терялся в густой пелене пара. Вместе с клоуном Деренджер дошел до облицованного кафелем крайна бассейна и, нагнувшись, попробовал рукой воду. Она была прохладной, но не холодной. «А теперь что?» – спросил Деренджер у клоуна. Тот снова открыл свой саквояж и вытащил из него квадратный кусок брезента. Быстро развернув его, клон, ловко смастерил небольшую лодку и спустил ее на воду. «Садитесь», — предложил он Дерринджеру. Тот послушно вошел в лодку, стараясь не перевернуть ее. Усевшись, он спросил, где же волны? «Сейчас будут», — пообещал клон. Он снова пошарил в сумке, вынул ножницы, каминные часы с позолоченной бронзы, пальто из твида и, наконец, распределительный щиток. Насколько Деренджер мог судить, он не был подключен к источнику энергии. «Готовы?» – спросил клоун. «Конечно», – ответил Деренджер. Клоун нажал какие-то кнопки и включил на щитке рубильник. Деренджер почувствовал, как под нищем брезентовой лодки забурлила вода. Суденышка стало покачивать. «Приятно», – промолвил он. «Отлично! А теперь попробуем вот это». Клоун повернул ручку Реостата. Откуда ни возьмись, на лодку со всех сторон стали накатываться волны. Деренджер едва успел ухватиться за края, как лодка вырвалась вперед на перерез огромной волне. — Как долго это будет продолжаться? — едва успел выкрикнуть Деренджер. Слишком долго! — ответил клоун и расхохотался, как безумный. Глава шестьдесят первая. Деринджера понесло по воде, то вскидывая вверх, то бросая вниз. Грохочущие волны безжалостно трепали маленькое суденышко. Деринджер промок до нитки. Хотя температура в бассейне была терпимой, но воды оказалось слишком много, и непрочной лодке ничего не стоило наполниться до краев и пойти на дно. Деринджер удивлялся обилию жидкости в таком небольшом объеме. Когда лодка оказалась на гребне особенно высокой волны, он встал, чтобы увидеть хотя бы края бассейна и крикнуть клоуну, что с него хватит и надо выключать чертов рубильник. Но кругом вздымались лишь сердитые серые волны, да одинокий баклан кружил над лодкой. Птица опустилась ниже, она была прямо над ним, и Деренджер разглядел странные красные и белые полосы ее оперения. А к голове баклана словно прилепилась маленькая круглая шляпка. Должно быть, клон превратился в баклана с помощью кривых зеркал или же виртуального аппарата, подумал Деренджер. "Эй!" крикнул он "Забери меня отсюда". Птица что-то держала в клюве. Когда баклан пролетел совсем близко, Деренджер разглядел небольшой поднос с десертом. Миндальные пирожные, банановые хлебцы, воздушный торт, рождественский пудинг, ромовый кекс и фруктовый торт. Но у Деренджера пропал аппетит, к тому же отчаянная качка плохо отражалась на состоянии его желудка. «Нет, спасибо!» — крикнул он изо всех сил, чтобы перекричать вой ветра. «Попробуйте ромовый кекс!» — наставил Баклан. «Он очень вкусный!» «Спасибо, не могу!» Хотя бы откусите, он вам поможет. В конце концов, Деренджеру пришлось отведать ромового кекса. После первого же куска тошнота и головокружение прошли. Все, что окружало его, тоже изменилось. Глава 62. Теперь Деренджер оказался в совершенно незнакомом ему месте. Широкие улицы, высокие дома... В центре квартала огромное квадратное темное здание без окон. Над дверью надпись выложенная белым кирпичом электростанция. Через улицу Деренджер увидел бистро, стойка которого выходила прямо на тротуар. Человек в белом колпаке жарил гамбургеры. Подойдя к нему, Деренджер, как всегда, первым делом спросил: Где я? Это силовое поле. «Отсюда далеко до зоны развлечений?» «Пожалуй, да». Именно этого он и боялся. Сев у стойки, Деринджер заказал гамбургер. «Здесь всегда так пусто?» — спросил он. «Клиенты еще не подошли, но скоро будут. Эта станция открыта совсем недавно». «Но должны же здесь быть люди. Конечно, сейчас тут всего лишь небольшая команда для обслуживания станции. Где же они?» «Несут дежурство». Когда кончится их смена, они едят в вашем кафе. Здесь у меня или в кафетерии, выбор есть, и большинство делает его правильно. Где находится эта зона? спросил Деренджер. По сравнению с чем? С остальной территорией Земли. Почему вы меня спрашиваете? Я не космолог, чтобы знать это. Мы находимся в нормальном космосе. Что до меня, то в самом нормальном. Девинджер со вздохом отказался от столь важных для него вопросов. «Мне нужно вернуться в цирк снов». «С катертью дорога!» — сердито ответил бармен. «Желаю удачи!» «Не скажете, как туда добраться. Понятия не имею. Как вы сами оказались здесь?» «Испытывал машину искусственных волн, вот и вынесло сюда». «Тоже произошло и со мной». «Мир тесен!» — философски заметил человек за стойкой. «Как вы собираетесь вернуться?» – не успокаивался Деренджер. «Я не собираюсь возвращаться обратно. У меня тут хоть и небольшое, но свое дельце». Бармен показал рукой на гамбургеры. «Все это оборудование прибило волнами к берегу вскоре после того, как я попал сюда. Никто на него не претендовал. Тогда я собрал все, наладил, и теперь дела мои идут неплохо». «Откуда вы получаете продукты?» Бармен хитро улыбнулся. Я же не выведываю у вас ваши секреты. Не лезьте вы в мои. Есть здесь кто-нибудь, с кем я мог бы поговорить. Лучше узнать об этом на станции. Глава 63. Деринджер расплатился за съеденный гамбургер теми монетами, что нашел еще в карманах и снова пересек улицу. Поднявшись по черным мраморным ступеням, он толкнул массивную стеклянную дверь и вошел в обширный, абсолютно пустой вестибюль с куполообразным потолком. За конторкой никого не было. Деринджер подождал еще несколько минут, однако никто так и не появлялся. Он огляделся и, наконец, заметил дверь. Потрогав ручку и убедившись, что она заперта, Деринджер внимательно осмотрел конторку и обнаружил на ней кнопку. Нажав ее, он услышал щелчок открывающегося замка и тогда, подойдя к двери, снова попробовал повернуть ручку. На сей раз дверь открылась и пропустила Деренджера в коридор. Освещённый мягким светом настенных бра, он казался бесконечным. Деренджер пошел вперед, пробуя ручки дверей по обеим его сторонам. Все двери были заперты. Наконец он достиг конца коридора и увидел множество дверей, свободно болтающихся на петлях. Они открывались от одного прикосновения. Проходя, Дейлинджер вдруг услышал, как за ним защелкиваются замки. Обернувшись и попробовав дверь, через которую только что прошел, он убедился, что она заперта. Последняя из дверей привела его в огромный машинный зал. Машин было такое множество, что пустым оставался лишь узкий проход между ними. Гудение работающих механизмов напоминало довольное ворчание только что насытившегося львиного семейства. Но как только за деренджером захлопнулась последняя дверь, мерный гул стал перебиваться скрежетом, треском и странным пощелкиванием. Такие звуки означали, что в механизмах что-то разладилось, И следует ждать сначала дымка, потом запаха горящего металла. А там уже недалеко и до взрыва. Деринджер в панике оглянулся, как человек, попавший в беду и ждущий откуда-нибудь помощи. Он вдруг ощутил какую-то свою причастность к случившемуся, хотя ни до чего не успел дотронуться. Машины агонизировали, они словно стонали от невыносимой боли. Деренджер попытался что-то отыскать, нажать, выключить, но все, видимо, управлялось автоматически и дистанционно. Ему хотелось кричать, молить о помощи, хотя он понимал, насколько это бесполезно. Но тут дверь внезапно распахнулась, и в машинный зал вбежал встревоженный человек. Он был невысок, ростом, корена, с коротко остриженными темными волосами. На нем был комбинезон из блестящей, словно металлической, ткани. На плечах и груди красные нашивки. Глава шестьдесят четвертая. «Что вы сделали?» — закричал человек на Дерринджера. «Ничего», — ответил перепуганный Дерринджер. «Я только вошел. Кто разрешил вам войти в зал?» «Никто. Я просто искал кого-нибудь, чтобы спросить». «Разве дверь не была заперта?» «Да, конечно, но я нашел кнопку. И вы посмели безо всякого разрешения нажать на нее? Более того, сделали это без страха и даже капли благоразумия. Теперь все ясно. Давайте искать, что еще можно исправить». Деренджер послушно следовал за человеком в комбинезоне, который то и дело что-то щупал, куда-то заглядывал и тыкал, недовольно качая головой и все время что-то бормотал себе под нос. Машины к этому времени уже издавали грохот, напоминающий тарахтение множества пустых жестянок, уносимых ураганом. Этот звук показался Дерринджеру беспорядочной и ненужной стрельбой перед неизбежной капитуляцией. Он беспомощно стоял и смотрел, как крепкий человек делал свое дело, что-то щупал, в чем-то ковырялся, не переставая бормотать себе под нос. «Похоже, ослабло крепление подшипника задней траверсы», – заключил он, снова вглядываясь в зубчатые колеса, систему передач и насосные агрегаты. Наконец он покачал головой. «Нет, тут что-то посерьезнее будет. Дифференциальная обмотка обтрепалась, но коробка передач, линия поводковых патронов пока в порядке. Теперь, если нам удастся кое-что сделать с балансиром…» За это время в машинном зале стало несколько потише. «Скорее!» — обрадованно воскликнул мужчина в комбинезоне. «Дайте мне вашу руку, теперь суньте ее сюда. Вы нащупали искривленный рычажок? Захватите его двумя пальцами, большим указательным, и чуть сдвиньте от себя, а потом направо. Теперь отпустите, он сам должен сесть на место. Вот так». Грохот саморазрушения смолк. Деренджер попытался было вынуть руку, тем более, что она уже затекла от напряжения и неестественного положения в череве машины. Но только он сделал это, как шум возобновился. «Не отпускайте рычаг!» — закричал мужчина в униформе. «Держите его покрепче! Снова от себя, как вы уже делали. Он опять должен сам сесть в гнездо. Повторим еще раз. Вот так». Шум прекратился. И снова послышалось удовлетворенное гудение машин. «Лучше, еще лучше. Ради всех святых не останавливайтесь. Делайте то, что уже делали. От себя, чуть направо, а теперь дайте ему самому опуститься. Не прекращайте. Небольшая ошибка, и все здесь вывернется наизнанку. Представляете, что с нами будет?» Крепыш в комбинезоне полез в карман за огромным носовым платком и вытер мокрое от испарина лицо. «Кстати, не мешало бы познакомиться. Я Горлок, помощник помощника начальника станции. А если коротко, пом-пом. Я Деренджер, инспектор Инспектирование – это ответственная и нужная работа», – рассудительно заметил Горлок. «Но я полагаю, не здесь». «Я здесь совсем не по служебным обязанностям», – поспешил пояснить Дэринджер. Он чувствовал, что уже без особых усилий может делать необходимое движение рукой, хотя она и оставалась по-прежнему неудобно согнутой, а тело его было искривлено на один бок. «Зачем вы здесь?» – спросил горлок. Меня выбросило волной, когда машина искусственных волн разбилась. «Неужели помимо инспектирования вы еще испытываете эти машины? Или это ваше хобби?» «Ни то, ни другое. Я испытывал эту машину, потому что меня попросил таинственный клоун. Это долгая история. Сколько мне еще вот так стоять?» «Пока мы не заменим деталь», — ответил горлок. «Я сейчас подам заявку. Они, черт их знает, сколько лет не присылают нам запасных частей». «Нельзя ли сделать какой-то временный ремонт, чтобы мне не стоять вот так?» Горлок покачал головой. «Боюсь, вы и есть тот временный ремонт. «Я думаю, что не так уж трудно чем-то заменить меня». «О, святая неграмотность!» — с насмешливым превосходством воскликнул горлок. «Сделать деталь такого рода, да еще для такой сложной машины, дело непростое даже для первоклассного специалиста, которого у меня, к сожалению, нет, да и у вас тоже». «Что ж, давайте поищем». Такого специалиста нет в нашем субсекторе, хотя бы потому, что в этой машине не разрешается использовать вновь изготовленные детали даже временно. А что вы делаете, если случается поломка? Ничего здесь не должно ломаться, и ничто не ломается, если, конечно, личности, не имеющие никакого отношения к этой машине, не суют свой нос ни в свое дело. Деренджер сдержался, чтобы не нагрубить. Он только снова спросил. Сколько придется ждать, пока заменят деталь. Я тут же направляюсь на ее поиски. Если нам повезет, это займет чуть меньше недели. Я все это время буду торчать здесь в такой позе. Боюсь, иного выхода у нас нет. Кругом нет никого, кто бы мог заменить вас. Мы среднее звено обслуживания станции в этом секторе. И у нас очень ответственная и срочная работа. К тому же нам тоже нужен отдых. «Но вам не надо все время стоять, я сейчас принесу стул, а также гамбургеры на обед, разумеется, за счет фирмы. Разве этого мало, как вы считаете? Вам гамбургеры с кетчупом, а кофе с сахаром и сливками?» «И то, и другое», — ответил впавший в отчаяние Деренджер. «Послушайте, я не виноват. Я постою сколько смогу, а если устану, то брошу. Я бы на вашем месте не делал этого», — предупредил горлок. Если вы оставите машину более чем на пять минут, то все здесь взлетит на воздух, а вы погибнете. Обещаю, что скоро вернусь. Не забудьте принести стул. Это было все, что мог сказать Деренджер. Глава 65 пятая. Задание, которое возложил на него горлок, оказалось не столь уж сложным. Перевести рычажок вперед, затем направо и дать ему самому встать на место. После характерного щелчка следовало подождать минуты две, пока в машине не завершится какой-то цикл. Его окончание сопровождалось легким шипением, похожим на выдох. А затем рычаг снова выскакивал из гнезда, и операцию, порученную теперь Деренджеру необходимо было повторить. Это действие не требовало особого умения или даже внимания, но должно было производиться обязательно, иначе машина начинала греметь, трястись и готовиться к взрыву, после которого остатки остатке пришлось бы кому-нибудь соскребать со стен. Поэтому он аккуратно выполнял поручение, простое, но очень важное, где речь шла о жизни и смерти, поручение которое мог бы выполнить любой, если бы он здесь оказался. В этом зале без окон под ослепительным светом флуоресцентных ламп Деренджер потерял счет времени. Его левая рука постоянно была поднята и наготове, как у врача, ассистирующего при каких-то чудовищных родах. Спустя некоторое время вернулся Горлок со стулом, пончиками и кофе с гамбургерами. Я сделал заявку на новую деталь, сообщил он. Теперь нам остается ждать разрешения. Вы, кажется, просили горчицу гамбургеру. — Кетчуп, но это не важно, — покорно ответил Деренджер. Прошло несколько дней, затем еще столько же. Хотя методичная установка рычажка на место не составляла особого труда, рука Деренджера то и дело застывавшая в одном положении, стала беспокоить его, появились боли в спине. Он попробовал не без успеха заменить левую руку правой, однако это было нелегко, ибо поза, в которой изгибалось его тело, стала еще более неудобной. Но теперь он все же мог давать отдых левой руке. Глава 66 Время ползло, как черепаха. Ничего не происходило, разве что из коридора осторожно заглянула в гости крыса, Постояла, внимательно разглядывая Дэринджера, затем тихонько приблизилась и стала подбирать крошки от гамбургера, валявшиеся на полу. Горлок появился не скоро. На этот раз он принес стул и для себя тоже. С грохотом поставив его, он уселся, не скрывая своего раздражения. Губы его были крепко сжаты. Между сдвинутых бровей пролегла сердитая морщина. Вот уж этого я не ожидал. В сердцах, сказал он. Что случилось? испуганно спросил Деренджер. Моя заявка отклонена. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное? Но почему? Горлох кисло улыбнулся. Вы вправе спросить меня об этом. Тогда ответьте наконец. Похоже, начальник сектора Григориус де Смоленко неделю тому назад конфисковал единственный экземпляр этой запчасти. Где-то случилась поломка. Ни черта подобного. — воскликнул Горлок. — Никто из посторонних не заявлял нам этого. Не понимаю, что могло произойти. — Да что он сделал с этой запчастью? Почему мы не можем ее получить? — вы спросили об этом вашего начальника. — Я? Спрашивал ли я его? Чтобы потом он мог обвинить меня в том, что я вмешиваюсь в его личные дела. Нет, я не спросил мистера, черт бы его побрал до Смоленка. «Но я провел свое личное маленькое расследование, так сказать, негласно, если вы меня понимаете. Я могу быть всего лишь помощником помощника начальника. У меня не так много власти, но у меня свои методы, и я не простачок». «И что же вы обнаружили?» «Кажется, Десмаленко Смоленко взял со склада запчасть, которая нам позарез нужна, вместе с другим оборудованием, подделав документы так, будто эта деталь уже была использована по назначению». «Зачем же он это сделал?» чтобы купить себе хороший кусок контрабандного товара для последующей перепродажи. Вот зачем. Деринджер с удивлением смотрел на помпома начальника станции. Контрабанды? Это что-то новое у вас? Нет, это происходит уже несколько лет, ответил горлок. Высокие чиновники таким образом набивают себе карманы. Многие очень недовольны тарифной политикой вишну. Я не знал этого. Но это совсем не дает Д.С. Смоленко право продавать оборудование контрабандистам, которые перепродают его за пределами зоны развлечений. А почему нельзя купить эту деталь в другом месте? Я навел справки в главной бухгалтерии. И мне сказали, что мы этого не можем сделать какая-то неувязка по вопросам износа деталей. У нас, мол, какие-то повышенные требования. «Что же делать?» — спросил обеспокоенный Деринджер. «Будь я проклят, я не знаю». «Да, дело дрянь», — согласился Деринджер. «Мне придется все же рассказать начальнику об этом до Смоленка, когда я выберусь отсюда. Я тоже так думаю», — согласился Горлок и ушел. Глава шестьдесят 67. Деринджер продолжал нести свою нелегкую вахту. Он снова потерял счет времени. Когда же однажды он поднял голову и оглянулся, то увидел высокого тощего человека с рыжеватыми бакенбардами и выпуклым лбом интеллектуала, который стоял перед ним. «Вы давно здесь?» — спросил Деренджер. – «Нет, я здесь недавно. Вы были настолько сосредоточены, что мне не хотелось вам мешать». «Я ничем таким важным не занимаюсь», — разуверил его Деренджер. «Наоборот». Вы работаете с этой машиной и делаете все, чтобы не было взрыва, который, если случится, будет крайне неприятен для нас всех. Прежде всего для одного человека, — возразил Деренджер, для некоего Десмаленка, чьи действия довели нас до такого состояния. Да, я так и полагал, что вы мне это скажете. Я приехал, чтобы все вам объяснить. Я и есть Десмаленка, начальник этого сектора». «К вашим услугам. Вы тот самый Десмаленко, который продает оборудование станции, чтобы покупать контрабандные товары. Это привело к тому, что теперь нет запасных частей нельзя заменить деталь, которую якобы сломал я». «Да, я тот самый Десмаленко и пришел, чтобы извиниться перед вами и все объяснить». «Ваши извинения не изменят моего намерения подать официальную жалобу». «И не должны». «Но у меня есть совесть, по крайней мере, будет чиста». «Очень забавно», — сказал Деренжер с мрачным сарказмом. «Ладно, рассказывайте, зачем вам нужна контрабанда. Вам нужны новые игрушки, представляю». «Едва ли», — ответил Дес Маленко, подчеркнуто искренне. «Я сделал это потому, что мне нужны были деньги, но совсем не на то, о чем вы думаете». «Тогда на что же?» «Прежде чем ответить, я должен вернуться назад. Вы не возражаете, если я сяду?» «Садитесь», — согласился Деринджер. Де раскрыл складной стул, который прихватил с собой, и сел рядом с Деринджером. Два года назад возникла некая ситуация. Де принялся рассказывать о первом межгалактическом соревновании космических кораблей, состоявшемся два года назад. Деренджер смутно помнил об этом событии, а поскольку его мало интересовал спорт, он тогда вообще не придал ему никакого значения. Соревновались пять кораблей. Четыре из них использовали ионную тягу. Пятый был экспериментальной моделью с системой отражения кварков, создающей скорость, какая до доселе была еще неизвестна. «Корабли должны были покрыть расстояние до пяти заранее намеченных пунктов галактики. Четыре пункта являлись просто условными точками на карте космоса. Пятым пунктом служило силовое поле, конечная цель полета, финиш, откуда корабли возвращались к месту старта». «Итак, ваше силовое поле – один из пунктов этого соревнования», – заметил Деренджер. — Вам повезло, ибо отсюда все было отлично видно. — Да, нам повезло не только в этом, но и кое в чем другом, — невесело ответил Д. Смоленко. Станция была буквально окутана облаком плазмы, состоящим из отторгнутых кварков. Тогда никто еще не знал, какое воздействие на кожу человека окажут свободные кварки. Обожгли ее, как солнечные лучи, — наугад предположил Дэринджер. «Ваш недобрый юмор близок к истине», — ответил Д. Смоленко. Но все оказалось куда хуже, чем просто солнечный ожог. Результатом было поражение кожи, называемое ликвофилией, при котором поверхность тела покрывается множеством багрово-красных волдырей, тут же лопающихся и превращающих кожу в кровавое месиво. Когда такое происходит... Внутренние органы человека, как ни парадоксально, остаются нетронутыми. Смерть не заставляет себя долго ждать. Простите меня за мою неудачную шутку, извинился Деренджер. Я не думал, что ликвофилия так опасна. Что вы сделали? Сразу же обратился в правительство за препаратом Контравасер Айджи, новым необыкновенным средством против ликвофилии. Значит, все утряслось. Десмаленко да горестно покачал головой. Совсем наоборот. Правительство решило, что нет никаких доказательств, что между кварками и ликвофилией есть связь, а если нам нужны какие-то лекарства, мы должны покупать их на левые деньги. Это нечестно, возмутился Деренджер. Вы сообщили Вишну. Это был его собственный указ, но я не виню одного нашего правителя. «Его министерство медицины только и знает, что экономит деньги, чтобы Вишну вложил их в строительство своих замков. Вот в каком положении мы оказались, и нам самим пришлось покупать контравасер ай Мы постарались справиться с собственными силами, но препарат дьявольски дорог, ибо включает в себя платину. Вопрос уперся в деньги». «Кажется, я начинаю понимать», — сказал Деринджер. Я снял деньги со своего личного счета и купил лекарство. Оно помогло, никто из персонала не погиб, хотя кое-кто из наших подопытных обезьянок получил свою дозу лекарства слишком поздно. Мы были в безопасности, однако надолго ли? Сейчас нам требуется новая порция контравайсера для второй и окончательной прививки. Нам нужно огромное количество этого препарата. Я уже подорвал доверие к себе в банке, ибо не вернул первый долг. Здесь больше ни у кого не нашлось таких денег. Поэтому я решился на отчаянный шаг. Он и привел к той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Я стал продавать станцию по частям, изымал запасные части и менял их на контрабанду. Вот поэтому у нас нет нужных деталей для поломавшейся машины. А поскольку в этот момент вы оказались рядом, вину взвалили на вас». «Какая-то идиотская история», — рассердился Дэринджер. «Да, я знаю», — виновата сказал Де Смоленко. «Помощник помощника начальника станции Горлок считает, что вам нужна контрабанда для личного обогащения». «Он может считать все, что ему угодно», — со сдержанным достоинством ответил Де Смоленко. «Итак, ни у кого нет денег, чтобы купить нужное лекарство». Десмаленко сокрушенно кивнул головой. Нет у всех пустые карманы. Что же мне делать? Оставаться с этим рычагом до самой смерти? Выход есть, сказал Десмаленко. Хотя я даже боюсь о нем говорить. Говорите, не бойтесь. Может у вас найдутся деньги на покупку этой детали? Почему я должен за нее платить? возмутился Деренджер. Но в конце концов вы виноваты в поломке. Я не ломал ее, но она сломалась в вашем присутствии, когда вы находились поблизости. Кроме вас здесь никого не было. Значит, отвечаете за это вы? Десять тысяч – это немалые деньги. Волновался Деренджер, но тут же вспомнил, что Вишну обещал ему награду, если он найдет аппарат. Если он будет считать, что вложил эти деньги, в любом случае. Продолжал Дэйс Смоленко, словно читал его мысли. «Мы все вам вернем». «Каким образом?» «Когда казначейство проверит свои документы, оно найдет заявку на запчасть, сделанную неким заказчиком, и вернет ему деньги». «Хм...» — хмыкнул Деренджер, сознавая, что все это как-то неопределенно и маловероятно. «Но это дает ему хотя бы шанс, наконец, продолжить поиски аппарата» и получить обещанное вознаграждение. Мне понадобится послать телеграмму в кредит банка нашей инспекции, наконец сказал Дерринджер. Пишите текст прямо сейчас же, поторопил Десмаленко, протягивая ему блокнот и карандаш. Пишите прямо на моем плече. Дерринджер так и сделал, и написав поставил свою подпись. Десмаленко поспешил на телеграф. Деринджер переменил уставшую руку и продолжал делать это каждые две минуты. Он съел свои гамбургеры с горчицей, запивая их кофе без сливок и сахара, о которых Горлок так и не вспомнил. «Все не так уж плохо», — подумал он о телеграмме. Глава 68 Время тянулось медленно и как-то осторожно. После неизбежной череды гамбургеров, забывшейся в короткой дреме, Деренджер неожиданно увидел перед собой женщину. Она смотрела на него, сдвинув брови, и на ее широком лице можно было прочесть, что глупости она не потерпит. «Эй, вы!» – сказала она. – «Просыпайтесь! Вы, Деренджер, не так ли?» «Да, я, Деренджер", согласился он. «Это ваша подпись!» – она помахала листом бумаги перед его носом. Деренджер узнал свое заявление в кредитбанк. «Да, моя. Деньги уже пришли?» Хмурое выражение сменилось презрением. «Я Эмили, почтовый клерк. Ваша телеграмма не отправлена. У вас нет разрешения посылать телеграммы из этой зоны». «Я не знал, что нужно разрешение». «Вчера издано такое распоряжение. Мне никто об этом не сказал. Жаль». — заметила женщина. «Вы не можете сделать для меня исключение в данном случае?» — попросил ее Деренджер. «С какой стати?» «Чтобы сделать добро». «Добром денег не наживешь». «В таком случае эти деньги нужны, чтобы я мог купить сломавшуюся деталь для этой машины». «Нам не нужны никакие детали. У нас есть вы. Но я вскоре выйду из строя». Когда это произойдет, мы сами примем меры. Эти деньги могли бы помочь Дес Смоленко купить то лекарство, которое спасло вас всех. Наши законы не позволяют этого. Могу я послать письмо моему другу, командиру космического корабля, в зону развлечений? Нет, те же законы этого не разрешают. Тогда к кому я могу обратиться? Только к Вишну. Все послания правителю пропускаются беспрепятственно. Хорошо, я напишу ему. Женщина подала Деринджеру ручку и лист бумаги. «Я приветствую вас, Вишну», — писал Деринджер. «Очень сожалею, что вынужден беспокоить вас, но я оказался в такой ситуации, когда мне необходимы деньги». «Поскольку я выполняю ваше поручение, я был бы вам весьма признателен за любую помощь!» Передавая женщине послание к Вишну, Деренджер вежливо попросил ее. «Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы это письмо отправили сейчас же!» Считаете, что оно уже отправлено!» — ответила женщина и удалилась. Глава шестьдесят девятая Поскольку освещение в машинном зале оставалось постоянным, Деренджер не имел представления, как долго он манипулирует с этим злополучным рычажком. После трех порций гамбургеров он чувствовал сонливость и попросил перерыва на отдых, однако Горлок отказался подменить его, сославшись на другую, более неотложную работу. Деренджер подозревал, что Горлок опасался, как бы он ни попытался сбежать если его освободят хотя бы на несколько минут. Время тянулось в нылом, отупляющем однообразии. Деринджер уже привык к подбиравшей объедке крыси и даже ждал ее появления. Горлок продолжал время от времени навещать его. Иногда они играли в карты на раскладном столике, который прихватывал с собой горлок. Эмили сообщила ему, что послание вишну отправлено, однако ответа пока нет. Деренджер пожаловался, что его клонит ко сну, но горлок, ограничившись сочувствием, помочь в данный момент отказался. Он был уверен, что Деренджер справится сам и принес ему еще две порции гамбургеров, чтобы подтвердить свою веру в выносливость Деренджера. На сей раз он наконец вспомнил о кетчупе. У крысы был на этот раз настоящий пир, ибо Деренджеру порядком осточертили гамбургеры. Деринджер, проявив недюжинное упорство, наконец научился спать урывками и чутко, как кошка, улавливая даже во сне шум проклятой машины и писк крысы, предупреждающий о том, что пора проснуться и не дать машине взорваться. В конце концов, он настолько преуспел в этом, что мог без опаски в полусне переводить рычаг в нужное положение. Даже сны начали помогать ему, потому что в них тоже появились примитивные повторения того, что он должен был делать, и таким образом мгновения сна стали похожи на мгновения бодрствования, и он уже не чувствовал разницы между сном и явью. Часто проснувшись, он видел на своем плече крысу, заглядывающую ему в лицо. Она словно хотела что-то сказать, но что... Пришел Десмаленко и обрадовал Деренджера тем, что его усилия дали хорошие результаты. И теперь он, Десмаленко, делает все, чтобы повыгоднее сбыть контрабанду. Денег полученных за нее хватит не только на нужную запчасть, но и на многое другое. И, наконец, Деренджер будет освобожден от рабства. Так продавайте же поскорее. Волновался Дейринджер. Что вам мешает? Я не могу вывести товар из силового поля, пожаловался Десмаленко. В зоне развлечений есть один сверхбдительный начальник таможни, мимо которого ничего не пройдет. Если я попытаюсь туда сунуться, он тут же меня поймает. Вам нужен человек, который знает все входы и выходы в этом деле, заметил Дейринджер. «У меня есть приятель, он профессиональный торговец, я уверен, что он с удовольствием займется продажей вашей контрабанды». «Ничего лучше придумать нельзя», — обрадовался Десмаленко. Смоленко. «К сожалению, ваша почтовая дама не позволит мне связаться с ним, во всяком случае без денег, а у меня не гроша». «Это чертовски плохо», — расстроился Десмаленко. Смоленко. «Как бы мне уломать ее?» Но Эмили вздорная и злобная особа. Не представляю, что она выкинет, если только мы посмеем нарушить ее драгоценные правила. Но вы должны что-то сделать, не мог смириться Деренджер. Может, подвернется удобный случай, пообещал Де Глава семидесятая Прошло какое-то время, Деренджер точно не знал, сколько пришлось ждать, но случай все же подвернулся. К нему неожиданно пожаловал Вишну, на сей раз в расплывчатом облике призрака, в целях полной конспирации, чтобы и слуху о его появлении здесь не было. «Наконец!» — с облегчением воскликнул Деренджер: «Прошу прощения, что так задержался». Извинился Вишну и, вынув складной стул, сел. — Не представляете, с какими трудностями связана работа правителя земли? — Представляю, — пожалел его Деринджер. — Мой друг и мой верный подданный, — проникновенно начал Вишну. — Не могу передать вам, как я сожалею, видя вас в таком положении. Как бы мне хотелось помочь. — Но вы можете мне помочь? — не выдержал Деринджер. Нужно всего лишь немного денег. Вы, как правитель мира, вполне можете достать десять тысяч кредиток или около того. Да, я владею несметными богатствами, согласился Вишну. Это для меня не проблема. Так в чем же дело? Я подписал с советом добрых намерений пакт о невмешательстве. Он не разрешает мне платить выкуп за находящихся у меня на службе подданных, если они попадают в беду. «Зачем вы подписали такой пакт? Мне показалось, что это неплохая идея. Она дает народу убежденность в том, что все они тоже участвуют в моем правительстве. Теперь я вижу, что поспешил. Оказывается, даже мне иногда следует учиться у Макиавелли. Этот дурацкий пакт связал меня по рукам и ногам. Отмените его! Это произведет плохое впечатление. Лучше подождать, когда истечет его срок». Я просто не возобновлю его, вот и все. А когда истекает срок его действия? Осталось чуть более месяца, ждать совсем немного. Для меня, черт побери, это много. И в отчаянии вскричал Деренджер. Я попал в беду, потому что пытался помочь вам. Поверьте мне, я очень ценю это, но я не могу нарушить пакт, который сам подписал. Я из старомодной интеллигенции и обязан держать свое слово. Вы можете хотя бы передать письмо моему другу. Конечно, выполнять такие поручения ниже достоинства правителя земли, но для вас я это сделаю», — согласился Вишну. Деренджер наспех написал Эбену записку и передал ее правителю земли. «Надеюсь, это вам поможет», — сказал Вишну на прощание. «Я очень хочу, чтобы вам удалось найти мой аппарат». С этими словами он окончательно растворился в воздухе. Глава 71. Эбен находился в своем корабле, припаркованном на большом зеленом лугу с темными вкраплениями деревьев и космических кораблей. Эбен крепил тент вдоль борта корабля, привязывая его к специальным опорам. Этот день в зоне развлечения выдался погожим. Эбен надеялся хоть немного расслабиться. Тент укрывал его от солнца, и он удобно устроился в раскладном кресле, чтобы обдумать, с чего же начать день. На этот раз он посадил корабль в Саммерленде, летнем секторе, зоне развлечений, наиболее привлекательном для туристов. Космические торговые корабли парковались здесь вдоль проселочных дорог, красиво вьющихся по лугам и сельским перелескам. По дорогам любили медленно двигаться электромобили и автобусы с туристами. Каждый торговец ставил свой корабль так, чтобы носовой часть он был повернут к дороге. Тут же у корабля или в тени ближайшего дерева расставлялись легкие складные столики, а на них раскладывался товар. Редкие экзотические фрукты и овощи с планеты Опикус-2, рыба в маринаде из трех морей Арктуриса консервированное мясо с Дианы десятой и одиннадцатой. Продавалась и различная одежда из материалов, окрашенных в цвета, которых не знали на земле. Такое, если попадалось, то разве что в очень дорогих лавках, именуемых бутиками, и стоило баснословных денег». В летнем секторе «Зоне развлечений» был самый большой выбор раритетов и новинок со всех планет и прочих удовольствий, какие только может пожелать человек. «Итак, в чем дело?» – спросил Обен таксиста, бессменного своего партнера, медленно приближавшегося к нему на восьми клешнях. «У нас неприятность», – ответил тот. Крабоподобные существа, как Такис, хотя и необычайно умны, однако не наделены речью. У них нет ни гортани, ни голосовых связок, ни мягкого неба языка. Но для того, чтобы общаться с торговыми партнерами с других планет, они тоже должны были научиться говорить. Поэтому Эбен сделал для Такиса особое устройство. Имея множество подвижных ресничек и чешуек на подбрюшье, Такис научился слагать с их помощью слова, а благодаря чудесам электроники через озвучивающий приборчик, закрепленный на спине, мог произносить их. «Эти чертовы жуки!» – промолвил Такис. Они вздумали ленять. На Альдобаране 24-м Эбену удалось приобрести удачную новинку. Это было семейство редких высокоразумных жуков красно-золотистой окраски – у которых была неостановимая тяга к путешествиям в самые далекие уголки Вселенной и жадный интерес ко всему. Они жили семьями по 500 особей, каждая в отдельном инсектарии. У этих жуков был свой особый эстетический ритуал. В определенное время суток, поднявшись в воздух, они начинали менять свой цвет и в полете строились так, что напоминали разноцветную мозаику меняющихся рисунков – похожую на таракотовую мозаику древних времен. Эбен случайно открыл их способность воспроизводить увиденное, когда они скопировали показанную им монулизу Леонардо да Винчи. Эбен понял, какой колоссальный успех будет иметь на Земле его новинка и сколько прибыли она принесет. А сами жуки с их любопытством пополнят богатым материалом свою книгу «Вселенная глазами жука». К сожалению, несмотря на высокоразвитый ум, жукам не пришло в голову предупредить Бена, что через каждые три месяца у них наступает период линьки. В это время их яркие цвета гаснут, и они становятся, как сейчас, серыми, похожими на улиток или болотную гниль. Провинившиеся жуки теперь послушно сидели в стеклянных, специально для них заказанных ящиках, грызли морковку, свою единственную еду. И ждали, когда к ним снова вернется яркая краска. Эбен даже подумывал об использовании жуков в их нынешнем неприглядном виде, чтобы создать пугающие зрители картины ночных кошмаров. Но 90 дней слишком короткий срок для осуществления серьезных планов. С жуками в линке придется повременить. Покоем полезен. А как Эбену и так и супрожить это время без денег? Вот вопрос. Надо платить ренту, налоги, да и само пребывание в Саммерленде удовольствие не из дешевых. «Может, это наш шанс, Абен?» – предположил таки, протягивая ему письмо. «Оно пришло только что и при весьма таинственных, я бы сказал, обстоятельствах. Письмо от Дерлинджера. Я всегда думал, что этот парень далеко пойдет». Такис произносил слова с легким шотландским акцентом, поскольку был деловым партнером Оуэна Макинтайра, известного торговца из Глазгоу, прежде чем Эбен нашел его в каком-то дешевом баре в созвездии Рыб-2. Он пишет о деловом предложении, сулящем неплохую выгоду. Мне кажется, мы должны немедленно дать согласие. Жуки будут ленять еще целую неделю, а в других делах нам ничего не светит. Крабообразный партнер Эбена временами бывал чрезчур импульсивным, однако сейчас он, кажется, говорил дело. Но не линька Жуков и не общий застой в работе заставили Эбена принять предложение Деренджера. Причиной было даже незнакомое человеку желание сменить на время надоевшую монотонную повседневность бизнеса на что-то иное. Среди черт, составлявших истинную сущность Эбена, была одна и довольно сильная черта делавшая его человеком действий, тем, кто всегда предпочитает неизвестность и авантюру скучной рутине, подсчетов выгод и потерь от купли-продажи. Еще одной чертой характера Бена, получившей неожиданное развитие под влиянием мировоззрения его торговых партнеров, было отношение к прибыли, как к восхитительному чувству уверенности и дерзаний. Эти две, по его сути, поиски неизвестного и стремление ощущать некую материальную стабильность, боролись в нем с переменным успехом. Сейчас в не победил дух авантюризма. «Окей, я согласен», — сказал он Такису. «Готовим корабль и прочь отсюда. Деренджер может, понимает, а может и нет, что он там задумал, но, по крайней мере, это какое-то дело». Они быстро свернули тент, отключили воду, убрали шланги и электропровода. А после полудня стартовали, попросив менеджера парковки пересылать почту по новому адресу. Глава 72. В бесконечном течении времени, последовавшем за тем, которое практически было потрачено напрасно, Деренджер продолжал каждые две минуты ставить роковой рычажок на свое место. Случалось ли это ночью или днем, во сне или наяву под немеркнущим сиянием ламп дневного света? Он получал свои гамбургеры, дело, казалось бы, незаслуживающее заслуживающее упоминание, однако он так не считал, и вел пустопорожние беседы с горлоком. Так все и шло. Каждая минута Деренджера была отдана идиотскому, но совершенно неизбежному занятию, пока вдруг в один прекрасный день он не услышал какой-то шума входа и, подняв голову, не прислушался к нему. «Говорю, вам туда не разрешается входить, а я вам говорю, что войду». Один из споривших был Горлок, помощник-помощника начальника станции. Голос другого с легким кардасианским акцентом показался знакомым. «Неужели это Эбен?» «Подержи-ка его здесь!» – велел Эбен Такису. «А если будет сопротивляться, ущипни большой клешней!» Такис кивнул и, подняв клешню, угрожающе провел ею под носом у помпомпа. Клешня действительно была огромной и могла кого угодно напугать, тем более, что она стала красного цвета, ибо при мысли о большом щипке Такиса бросала в жар. Подобное желание было естественным для семейства крабообразных, а поскольку Такис так долго подавлял его в себе, то предстающийся случай грех было упустить. «Не трогайте меня!» — взмолился горлок, пятясь назад под защиту стены. «Вам нет необходимости удерживать меня. Насколько я понимаю, вам всего лишь надо пройти туда». Эбен, не отвечая, толкнул дверь и вошел в машинный зал. Дэринджер, ты здесь?» — спросил Эбен. И тут же сам увидел его, сидящего на маленьком стуле, и склонившегося к машине так, как склоняется доярка к корове во время доения. Правая рука Деренджера была где-то глубоко в чреве машины. Деренджер, отзовись, что с тобой случилось?» Эбен стревоженно приподнял голову друга и осторожно держал ее в руках, пока, наконец, тот не открыл глаза и не пробормотал. «Должен передвинуть рычаг». Рука Деренджера дернулась, подчиняясь сигналу слабеющей воли. Когда Эбен попробовал освободить руку Деренджера, тот остановил его. Нет, кто-то должен остаться с машиной, иначе все взорвется. Такис, брось все иди сюда, да поскорей. Такис оставил Помпома и поспешил к Эбену. Объясни ему, что надо делать, велел Эбен Деренджеру. Инспектор хриплым голосом постарался рассказать все в подробностях. Окей, воскликнула Бен. Так из тебя заменит на какое-то время, а потом я подменю его. Ты теперь можешь вынуть руку. Деренджер с облегчением вытащил окоченевшую руку. Он радовался не столько возможности отдохнуть, сколько тому, что угроза взрыва миновала. Теперь, даже если он рухнет на пол от усталости и погрузится в глубокий сон, проклятый рычажок будет переведен на место, и взрыва, способного разнести все к чертям, не произойдет. Эбену пришлось заставить Деренджера пройтись несколько раз по залу, прежде чем тот окончательно проснулся. «Нам нужно вывести тебя отсюда», — сказал Эбен другу, когда тот, наконец, пришел в себя. «Поэтому я написал именно тебе», — ответил Деренджер. «Я не смогу выйти отсюда, пока не заплачу за новую деталь, чтобы заменить ту, которую якобы сломал я. Если нам удастся продать контрабанду...» «Какую контрабанду?» — быстро спросил Эбен. «Ту, которая имеется у Д. Смоленко, начальника станции. Это долго рассказывать, надо вывести его контрабанду из этой зоны и где-нибудь сбыть ее. Я сразу же подумал о тебе». «И правильно сделал», — согласился Эбен. «Черт побери, я даже готов заложить свой корабль, если это поможет вытащить тебя отсюда. Однако, думаю, твой план лучше. Таким образом и нам перепадет какая-то доля прибыли. Я имею в виду нас троих». Такис ободряюще помахал Калишню, ничуть не шокированной столь эгоистичным подходом своего партнера. Он уже привык к этому. Эбен был эгоцентристом. Но именно он делал деньги. Благодаря торговому гению Эбена Такис смог купить недвижимость на коралловых рифах, на берегах самого лучшего из океанов на его родной планете Концерия-16. «Когда у тебя такой отличный партнер, совершенно не хочется щелкать устрицы, чтобы добыть всего одну жемчужину», — как любят говорить на родине Такиса. Такис не был простачком. Он знал, с какой стороны помазана маслом его ракушка. «Прежде всего я должен взглянуть на эту контрабанду», — сказал Эбен. «Тогда я смогу прикинуть ее стоимость и лишь потом решу, куда перенаправлять ее, хоть на край света, если это сулит хорошую выручку». Теперь торговец явно брал верх над авантюристом. Но ненадолго, как мы сами в этом убедимся». Вскоре появился Д. Смоленко, которому горлок сообщил о приезде шумного и самоуверенного незнакомца в сопровождении жуткого крабоподобного подельника. Д. Смоленко сразу сообразил, что приезд Эбена – это и есть ответ на все его попытки поскорее сбыть контрабанду, и он поспешил в машинное отделение станции. «Вы хотите посмотреть мою контрабанду? Это отличный товар!» и, не дожидаясь ответа, он повел Эбена и Деренджера по коридору к лифту. Так и сани оставили приглядывать за рычажком. Поднявшись на пять этажей выше, Дэй Смоленко провел их в свое личное помещение, а там к большому сундуку и с гордостью открыл его. Эбен внешне обычно не выдавал своих чувств или мыслей, однако, когда его взору предстали три полотна Вермеера, и одно Рембрандта, от его невозмутимости не осталось и следа. Эти сокровища были как бы жемчужиной контрабандного товара де Смоленко. Затем де Смоленко показал Эбену и Деренджеру изделия из бирюзы и обсидиана исключительной работы, украденные из бесценной коллекции археологического музея в Мехико-сити, хранившиеся в запасниках и никогда не выставлявшиеся. Он показал русскую икону периода Смуты, созданную иконописцем Борисом Асбадорисом. Среди прочего была и прекрасно сохранившаяся часть скульптуры – голова и плечо, предположительно, творение руки самого Фидия. И, наконец, самое главное сокровище – полный и ранее не публиковавшийся роман Роберта Шекли, одно из самых известных произведений научной фантастики эпохи манеризма – По своей ценности оно стоило всего, что до этого продемонстрировал Д. Смоленко. «Что ж, думаю, мы сможем кое-что получить за такой товар», – сказал Эбен. И они с Д. Смоленко тут же перешли к делу. Обговорив все, сошлись на 22,5% комиссионных Эбену и его партнеру. Товар пройдет таможенную регистрацию на специальном компьютере по кличке «Честный Сэм», что будет удостоверено самим Иджи Фарбеном, создателем этой машины. После того, как были утрясены все вопросы и улажены дела, оставалось лишь погрузить сундук на космический корабль Эбена, припаркованный на орбите силового поля. Но самое приятное и удивительное ждало их в конце. Крыса, которая кормилась крошками гамбургеров, поглощаемых Дерринджером, оказалась сверхадаптивировавшейся и очень поумневшей крысой в результате той же ликвификации, которая грозила гибелью всем, кто обслуживал станцию. Эта крыса, не раздумывая, предложила Деренджеру сменить его. «Ты был добр ко мне, Деренджер, и я решила отблагодарить тебя. Я буду выполнять твою работу здесь, а ты отправляйся с друзьями заниматься своим делом». Глава семьдесят третья Приезд Эбена помог, наконец, Деренджеру взять в долг десять тысяч, с обещанием вернуть, как только он получит суду в банке. Деренджер отдал деньги Гарлоку, и помощник помощника начальника тут же отправил заказ на запасную деталь, куда следует. Она прибыла на станцию уже через два дня, так словно на складе только и ждали этого заказа. Деталь была вехонькой, блестящей и упакованной, как и положено, для пересылка в космосе. Горлок бережно вынул и вытер ее, не позволяя больше никому к ней прикасаться. Он самолично вставил деталь в машину, сначала осторожно выудив вышедшую из строя часть специальным Т-образным инструментом. И так сломавшаяся деталь была вынута, новая вставлена. Оставалось лишь опробовать ее. При этом присутствовала Дэ Маленко. Пришлось остановить машину, чтобы дать возможность Горлоку завершить операцию по замете детали. Затем, вздохнув и сотворив про себя молитву, машину снова включили. Прошла минута ожидания, когда казалось, что сердце перестало биться. Однако ничего особенного не произошло. Просто дрогнула и натянулась цепная передача, и машина тихо и ровно гудя возвратилась к жизни. Новая деталь работала отлично. Все с удовольствием поздравили друг друга. Глава семьдесят четвертая. «Полагаю, теперь все будет в порядке», — сказал Деренджер, обращаясь к Де «Мы можем уехать?» «Конечно», — ответил Де «Я не вправе вас задерживать даже из самых лучших побуждений и в ваших же собственных интересах». «О чем это вы?» – встревожился Деринджер. Меня не должны касаться ваши дела, как-то странно», – сказал Де Смоленко. «Но было бы не по-человечески не предупредить, что вас ждет неминуемая катастрофа, если вы стартуете из этой зоны именно сейчас». А Бен, подойдя к Смоленко, угрожающе посмотрел ему в глаза – «Это что еще за игры?» «Послушайте», — искренне расстроился Де Смоленко. «Вы можете делать, что хотите, но факт остается фактом. Последние недавние завихрения в атмосфере нарушили баланс и сдвинули метауровень, на котором расположено силовое поле. Я внимательно слежу за изменениями и искренне надеялся, что все пройдет до вашего вылета. Однако мои надежды не оправдались». «За не непонимающе переспросил Эбен. «Это что еще такое?» «Вы можете убедиться сами», — сказал Десмаленко. «Я готов предоставить вам транспорт. Поезжайте вглубь территорию к старшему лесничему и спросите у него, что происходит». «Я поеду и проверю», — вызвался Деринджер. И, обращаясь к Эбену, спросил. «Ты поедешь со мной?» «Не думаю. Нам с Такисом надо разобраться со счетами». Если нужна будет помощь, звони. Пока. Попрощался Деренджер и зашагал к электрокару, который приготовил для него Маленко. Глава 75. Был ясный солнечный день. Деренджер ехал по главному шоссе, которым так гордилось силовое поле. Сначала он пересек ровное плато. А через несколько часов в шоссе уже вилась меж высоких гор, полностью лишенных растительности. У подножия одной из них Деренджер остановился, чтобы перекусить. Это была гора с плоской вершиной и странной особенностью. На вершине словно бы балансировал огромный валун. Глядя на его полукруглое очертание, Деренджер почувствовал, как что-то сдвинулось в его памяти. О чем напомнил ему этот валун? Подойдя поближе, он заметил доску с надписью «Слушающий камень». Почему это так встревожило его? Деренджер пытался изо всех сил вспомнить, но не мог. Наконец он вернулся к электрокару и продолжил путь. Возможно, это какое-то воспоминание из далекого детства. Минут через сорок Деренджер наконец увидел впереди лесную полосу. В рощице рядом стоял низкий деревянный дом. Табличка извещала, что это и есть станция лесной охраны. Остановив машину, Деринджер зашагал к дому. Лесничий, давно заприметивший электрокар на шоссе, уже ждал гостя на крыльце. Антон Демут, так его звали, был крупным жизнерадостным человеком с чуть тронутыми сединой темными волосами и широкой приветливой улыбкой на румяном лице. Он радушно приветствовал гостя, пригласил его в дом и предложил чашечку кофе. Девинджер вошел, однако от кофе отказался. Он не собирался понапрасну тратить драгоценное время. «Ваш начальник Д. Смоленко предупредил меня о грозящей мне опасности, если я попробую взлететь отсюда сегодня, это верно?» «Боюсь более чем», — ответил лесничий. Резкие отклонения метауровня, контролирующего наше силовое поле. Какие? Пойдемте со мной, я вам покажу. Они ехали по грунтовой дороге, и Демут указывал направление. Путь их лежал еще к одной рощице. Лесничий попросил Дерринджера остановиться, не доезжая до нее, а когда они вышли, предложил осторожно подойти поближе к первым рядам деревьев. «Что мы тут выискиваем?» – нетерпеливо спросил Деренджер. «Сейчас увидите, смотрите на кроны деревьев». Листья на деревьях были желтыми и казались сухими и мертвыми. Деренджеру показалось странным, что, несмотря на это, внизу на земле не было ни одного опавшего листа. Он хотел было спросить об этом у лесника, как вдруг подул легкий бриз, и Дэмут еще раз велел внимательно смотреть на деревья. Несколько листьев, задрожав, оторвались и поплыли в воздухе. Но они не упали на землю. Вопреки всем законам природы, они поднимались вверх. Пристальным взглядом Дерринджер следил за листьями, пока они совсем не исчезли из вида. «Просто не укладывается в голове», – озадаченно произнес он. «Как это можно объяснить?» Тучи над нами выбросили контргравитационные споры – «Они оседают на листьях деревьев и уносят их в космос!» Деренджер молча обдумывал услышанное, а затем нерешительно сказал. «Если эта штука в большом количестве сядет, скажем, на крышу, то и ее унесет в космос. Поправьте меня, если я ошибаюсь». «Нет, вы не ошибаетесь. Будет еще хуже. Если тучи не перестанут выбрасывать контргравитационные частицы...» Все, что находится здесь на поверхности, будет унесено в космос. Но и это еще не самое страшное. А что еще? Увы, такого предостаточно. Поезжайте-ка вперед и сверните направо. Я хочу вам показать кое-что. Они проехали дальше по дороге и оказались у водопада. Внизу, где его струи обрушивались в русло реки, творилось что-то невообразимое. Приглядевшись, Деренджер в дымке водяной пыли увидел, как из струи возникают поистине пифагорийские формы, похожие на додикаедры и додикагоны, с краями столь тонкими и прозрачными, какие возможны только в мыльных пузырях. «Как это может быть?» — опять почти со страхом воскликнул Деренджер. «Поезжайте дальше, это еще не все», — велел лесничий. Они двинулись дальше, но на следующей остановке Деринджера ничего не удивило. Он не увидел ничего необычного. Однако Демут неожиданно стал странным образом щупать воздух вокруг себя. «Вот, нашел, попробуйте сами». Деренджер послушно протянул руку и поймал в воздухе форму чего-то невидимого, но осязаемого. «Что это?» «Дыра в метаконструкции». А теперь смотрите вниз на землю, но будьте осторожны и не наступите ногой. Деренджер увидел, что земля под невидимой дырой почернела по краям и исчезает у него на глазах. «Что здесь происходит?» — с испугом воскликнул он. «Это дыра в опорной стене материи, из которой состоит эта зона. Из дыры проникает хаос. Он невидим глазу и смертельно опасен». Попадая на землю, он уничтожает все на ней. Если эта дыра увеличится, он не закончил фразу. Глава 76. Деренджер вернулся на электростанцию. Сначала он наведался в бар с гамбургерами, чтобы утолить голод и немного собраться с мыслями. Откусив кусок, он тут же почувствовал, что во рту у него не мясо. Разламив булочку, Деренджер увидел вместо рубленого мяса рубленую сердцевину артишока. «Я не хочу это есть», – возмутился он, обращаясь к владельцу бара. «Это, конечно, оригинально, но я предпочитаю старый добрый гамбургер из мяса». «Пройдемте со мной на кухню, я вам что-то покажу», – вдруг предложил хозяин. На кухне он указал Деренджеру на большую приземистую машину. «Это мясорубка», — сказал он. «Сюда суешь корову, а отсюда получаешь гамбургер». До этого времени так и было. До этого времени что-то произошло. Машина вдруг стала выдавать одни рубленые артишоки. Деренджер открыл крышку мясорубки и заглянул внутрь. Он проверил проводку работающей части машины и, наконец, обнаружил, что красный провод в одном месте сплелся в петлю с желтым проводом. Деринджер распутал провода. «Попробуйте теперь», — сказал он владельцу бара. Тот тут же включил мясорубку и всунул туда кусок говядины. Через несколько секунд машина выдала небольшой рваный пластиковый плащ. «Потом еще один и еще один...» «Давайте я опять проверю», — предложил Деринджер. Он снова открыл верхнюю панель мясорубки и снова проверил провода. «Попробуйте теперь», — сказал он. В этот раз машина выдала шурупы номер два для дерева. И в чертовски большом количестве. «Может, это переходная стадия продукта?» — с надеждой промолвил владелец бара. «Давайте я попробую их сварить». Полчаса варки и тушения на открытом огне не изменили шурупов ни на йоту. Видимо, сейчас это и был конечный продукт коровьей туши. «Теперь я понимаю, что нам грозит беда», – печально сказал владелец бара. «Чем мы станем кормить людей, если так будет продолжаться и дальше?» Деринджера охватила черная тоска, какой он в жизни никогда не испытывал. Все казалось ему невозможным и неосуществимым. Не только он сам стал навеки пленником силового поля, но и обрек на это своих друзей Эбена и Такиса. Он лежал на койке на корабле Эбена, погруженный в безрадостные мысли. Но постепенно их стали вытеснять воспоминания о прежних, более радостных временах. Он вспомнил себя мальчишкой и тот год, который он провел у своей приемной бабки в резервации индейцев Наваху. Как много интересного она ему рассказывала тогда. Старые сказки, легенды, особенно истории о хитреце, боге-койоте, разбойники и обманщике, в которого верили во многих индейских племенах, а еще легенду о слушающем камне. Деринджер резко сел на койке. Слушающий камень, тот самый, который он увидел в здешних прериях. Что же рассказывала ему бабка? Воспоминания окружили его, как в члены рой. Он снова увидел бабушку со старой обгрызанной трубкой из кукурузного стебля в беззубом рту, с индейским одеялом хопи на плечах, о котором тоже можно рассказать интересную историю. Но теперь, к сожалению, уже никто ее не расскажет. «Да, Вопчхин!» — говорила она. На это ласкательное слово были особенно щедры индейцы Навахо в Южном Форке. «Братья, хитрецы, недобрые божества! И если бы ни одно обстоятельство, наш мир был бы совершенно беспомощен перед тем злом, которое они творят». «Что такое обстоятельство?» — спросил он шепелявя. В том возрасте он сильно шепелявил. «Есть такая молчаливая вещь, известная как слушающий камень», — сказала ему бабушка, поправляя ленту на тряпичной кукле, которую мастерила для вечерней бандерильи. Куда бы хитрецы ни пошли, за ними всегда следил слушающий камень. «И что он делал?» — спросил Деренджер. «Он слушал, что говорят братья, а когда к камню приближался простой смертный и почтительно обращался к нему, он рассказывал все, что услышал». Тут воспоминания внезапно оборвались, но и этого было достаточно. «Я все понял!» — воскликнул Дейленджер, спрыгнув с койки и стал поспешно одеваться. Рядом проснулся и сердито проворчал Эбен. «Что случилось? Куда ты собрался?» «К слушающему камню!» «Не можешь подождать до утра! Нельзя терять ни минуты!» С этими словами Дейленджер покинул корабль. Глава 77. Солнце едва показалось из-за тучки, когда Деренджер был уже у слушающего камня. Он быстро спустился с его вершины почти к основанию, ибо ночью камень изменил свое положение и стоял прямо перед ним, похожим на огромную ушную раковину. Деренджер отдал камню почести и произнес все слова почтения, уважения и поклонения, каким только его научили. У него не было лишь обычного в таких случаях приношения, фаршированной рыбы, но он надеялся, что и без этого обойдется. Твердым голосом он, наконец, произнес. — О, слушающий камень, слышал ли ты в последнее время хорошие новости? Это была принятая форма древнего обращения. — Да, слышал. «Ответил камень. Скоро после вашего приезда в эти места два брата-хитреца побывали здесь. Один из них койот, а другой таинственный клоун. Оба, осмотрев, все разговорились. Койот сказал клоуну. «Все здесь идет слишком ладно». «Я того же мнения, брат. Предлагаю вмешаться и кое-что потрясти. Идея мне нравится». Эта забава им больше всего по вкусу. Главным козырем в своей игре они сделали некоего Деренджера, новичка в этих местах. На него они и собираются свалить всю вину. Деренджер, не теряя времени, связался с третейским судьей и попросил слушающий камень повторить все еще раз. Выслушав рассказ камня, судья призадумался. «Это козни Кайота, потому что клоун сейчас находится в другом секторе. Я прикажу ему исправить все, что он уже успел натворить. Пока я введу лишь временные ограничительные меры против сил беспорядка, которые делают это место непригодным для проживания не только людей, но и других обитателей». Этим все и закончилось. Но главное было в том что Деренджер, Эбен и Такес наконец смогут благополучно покинуть силовое поле и вернуться к своим делам.